Глава 20. «Ясно», – кивнула своим мыслям Катана. Селиться будете в казарме или отдельно?» «Вообще, в свое время я наелся казарменного быта по самое «не могу», поэтому ответ для меня был очевиден». «Отдельно, конечно». «Есть гостиница по спарану в день». Она обвела рукой отделанной вагонкой морской контейнер. «Или один кредит за такой вот бокс». «Беру бокс». «Хорошо», – равнодушно кивнула Ментат. 268 недавно освободился. Он ваш. Четвертый ярус, восточная стена. Мамба молча взяла ключ, и мы выбрались в стаб. Что сказать? Это была база. Люди тут жили временно. Все здесь об этом кричало. На выходе мы буквально сразу споткнулись о наваленные кучей разнокалиберные шины. За стенами почти не было постоянных зданий и сооружений. В основном тут ограничивались монтажом бескаркасных арочных складов ангарного типа. Длинные, серые, ребристые, поставленные почти впритык друг к другу вдоль стен. На месте свободном от ангаров стояли фуры и джихад-мобили, переделанные в неповторимом постапокалиптическом стиле. Грузовики, пикапы, микроавтобусы – все доработанные под реалии улья. Обвешанные самопальной броней, вооружённые пулеметами и оснащенные поворотными башнями или турелями. Партизанская самодеятельность в чистом виде. Фантазии много, желания есть. Средства весьма ограничены. На фоне этого косплея «Безумного Макса» пару устаревших БТРов смотрелись настоящей броней. Поспрошав шатающийся народ, мы разобрались с уровнями и стенами. Контейнеры, как и первые два, были вмонтированы в монолит железобетонной основательной стены. Вероятнее всего, так оно и было задумано с самого начала. Их установили до того, как залили бетон. В итоге получилось множество небольших отдельных боксов. Наш... 268 находился на четвертом этаже самой длинной стены, защищавшей форт иммунных с востока. Вошли, осмотрелись. «Видал я места и намного хуже», — хмыкнула Мамба. «Тепло», — негритянка щелкнула выключателем. «Светло». «Ага», — согласился я. «И мухи не кусают». Прошел вглубь. Морской контейнер, утепленный и обшитый вагонкой, был хорошо освещен. Блок с удобствами, представленными душем и ватер разделял две зоны. Находящаяся в глубине была спальной, а та, в которую мы зашли, отводилась под прихожую, совмещенную с кухней. Тут стоял холодильник, плита, микроволновая печь, все импортное. Не заметил за собой, как стал постепенно привыкать ко всяким странным надписям. Если раньше всякое такое было для меня в дикоинку, то сейчас почти перестал удивляться. Даже моя крестная, и та вся насквозь импортная. «Только не очень чисто. Тут до нас кто-то жил. Это вроде служебные квартиры», – заключила мамба. «Прежде чем отдыхать, предлагаю прибраться и закупить провизии на завтра». «Я бы и сегодня чего-нибудь покушал», – признался я. «Консервы в рюкзаках предлагаю пока не трогать. Мало ли чего на выезде будет». «Это правильно. Так что делать хочешь? Убираться или сходить в магазин и приготовить еды?» «Ничего не хочу. Лучше бы мы в гостиницу пошли». «Есть только желание выматься, упасть в постель и придавить часок двенадцать». «Понятно», — кивнула Мамба, пропустив мои возражения мимо своих черных ушек. «Кинем монетку». Только я собрался удивиться, откуда при нашем кочевом, охотничьем и собирательском образе жизни она найдет монету, как крестная выудила большую серебряную денежку из внутреннего кармана. «Талисман», — пояснила она, увидев мои квадратные глаза. «Орел, ты уборкой занимаешься. Орешка, я». Не успел я возразить, как монета, ковыркаясь, отправилась в полет. Решка. Делать нечего. Оставил рюкзак, карабин и разгрузку в боксе. Сам отправился на поиски магазина. Опросив нескольких бомжеватого вида аборигенов, нашел местную лавку. Это был еще один бокс, только не из одного контейнера, а из двадцати или больше. Всем тут заведовал бурят. Как несложно догадаться, по монголоидным чертам лица. Окрестил его этим незатейливым именем Человек с полным отсутствием фантазии. В этом магазине было все, От одежды и обуви до гранатометов. Обнаружилась и провизия. Но так как магазин был не специализированный, разносолами ассортимент не блистал. Предпочтение отдавалось непортящимся продуктам. Я набрал всяких полуфабрикатов. Пельмени, макарон, котлет, сарделек, масло, консервированного леща, грудинки, колбасы и хлеба. Хлеба взял запасом, чтобы насушить сухарей так как завоз нерегулярный купил кофе и завис возле витрины с алкоголем а ром есть рома нет равнодушно ответил он есть вискари коньяк хорошие коньяк, коньяк какой армянский арарат три звезды и пять звезд причмокнул губами торговец очень хорошие все берут если с колой смешать отличный живчик получается некоторые еще корицы добавляют не живчик а коктейль как в лучших домах лондона и парижа получается «Уболтал, бес языкастый!» – кивнул в ответ я, забрасывая несколько бутылок в корзину. «Беру!» Подошел на кассу. Бурят почесал выбритый висок и лениво окинул к гору провизии. «Двадцать кредитов!» Я, мягко говоря, офонарел. В зимнем одна бутылка рома стоила четыре кредита, а тут за двадцать – четыре пакета всего самого разного. Мы вдвоем, даже если пировать будем, съедим это все за дня три-четыре. «Надолго к нам?» флегматично поинтересовался он. «Девять выездов в штрафниках». «Ясно», – протянул он. «Значит, неделя на три-четыре». Так надолго тут пускать корни не хотелось. Но, видимо, бурят, тут какое-то время уже живет. Кое-какой опыт имеет. «Колы тогда еще возьму», – зачем-то сообщил ему я. «Живу на себе, забодяжу». «Давай», – флегматично кивнул торговец. Окса с содой тоже есть, если что». «Спасибо, что напомнил». Цена увеличилась на один кредит. Расплатился и отправился домой. Даже для моей возросшей силы набрал немало, по пути прикидывая, войдет ли все в холодильник. Пока добрался, уже начало смеркаться. Зажглись фонари уличного освещения, превращая поселение иммунных в фантасмагорическое место, похожее на что-то вроде базы колумбийских наркобаронов. Причем не на настоящую, а на ту, какой ее изображают в комиксах. В местном баре пьяные рейдеры орали песни. Два совсем уже набравшихся персонажа пытались подраться. На все это непотребство глазела толпа любопытных. Совсем у них тут с развлечениями не очень густо. В боксе было чисто. Пока я ходил, крестная успела не только прибраться, но и протереть полы. По шуму воды испанской песни совмещенного санузла понял, что мамба решила принять душ. Набрал в кастрюлю воды и поставил на плиту. Сегодня на ужин спагетти. Пока закипала вода... Натёр сыра, нарезал грудинки. Когда сварились макароны, промыл их, добавил масло, забросил всего, что накрошил, перемешал. Укутал кастрюлю своей курткой. На небольшой стол поставил тарелки, открыл лечо и бутылку коньяка. Присел на угловой диван с рюмкой перед телевизором. Выбор небогатый. Несколько каналов с фильмами про войну, один с порнографией, еще один с музыкальными клипами так как сегодня уже настрелялся по самой «не могу», остановил свой выбор на единственном канале с музыкой. Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга. Без мужика она одинока. Нету на почте у них ямщика. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога. полился из ящика странный текст под бодрую музычку. «О как!» — сказал я и выпил. «Значит, нам туда дорога!» Поймав себя на мысли, что, как любой приличный русский мужик, начал разговаривать с телевизором. «Что ты сказал?» — сквозь шум воды прокричала мамба. «Ужин готов, синьорита!» «Мучас грасиас!» — весело отозвалась крестная. Коньяк и вправду оказался хорошим. Не отличным, не выдающимся, просто хорошим. Жидкий огонь растекся по пищеводу, упав в желудок и согрев изнутри. Жизнь налаживалась...